Глава 41 «И приснится же такое», — произнесла вслух, чтобы хоть как-то развеять страх. «Жутковатый сон, но это просто сон. В этой комнате рядом со мной никого нет», — сказала твердо, но так до конца сама себе не поверила. В каждом темном уголке мне виделись скрытые тени, будто кто-то шевелился там, вздыхал, чуть с ума не сошла за остаток ночи. А утро показало, что мои ночные опасения были абсолютно беспочвенны, чудовище по углам не сидели и не прятались. Вот, а могла спокойно спать, упрекнула себя вслух и решительно поднялась с постели. Что ж, спасибо этому дому, пойдем в следующий. Быстро собралась и спустилась вниз в мужском обличии конечно. Завтрак. Подошла ко мне улыбчивая Инга. «К господину того, что и мне принеси. Тут же велел хозяин постоялого двора. «Присаживайтесь за мой стол, господин маг. Вместе веселее трапезу справлять». «Благодарю вас». Слегка кивнула и заняла место рядом с мужчиной. «На вторую ночь не останетесь?» «Нынче в путь?» Сразу завел он разговор. «Нет, спасибо, нужно отправляться. Дела не ждут». Вежливо улыбнувшись, ответила я. «Да и после таких снов я ни за что на свете не осталась бы здесь по собственной воле. но ну, его, «Еще раз приснится чертовщина такая. Не хочу». «Жаль. С вами был очень спокойно сегодня. и Я впервые за долгое время спал безмятежным сном младенца. Протянул хозяин гостиницы». «О, надо же! Рад за вас!» — скривилась я. «Хоть кто-то здесь спал». «Да, все-таки с магом под крышей. Чувствуешь себя в большей безопасности, чем без. Не понял моей мимики мужчина». «А что такое?» «У вас здесь неспокойно бывает?» Спросила, отпив из высокой кружки, принесённый какао. «Ой, и вкусный, зараза! Вот что они туда кладут такого, чего нет у нас на земле? Или всё дело в самих бабах? У них, может, вкус от природы ярче и насыщеннее. Вряд ли они химию добавляют, у них не та стадия развития цивилизации. Здесь ещё натурпродукты только». «Да бывает, как во всякой таверне вечером». а также, как и в придорожной гостинице под утро. Но дело даже не в этом. Мужчина посмотрел по сторонам и только потом продолжил, понизив голос до шепота. Люди ко мне подозрительные заходили неделю назад. Аристократа одного настойчиво просили приютить. Но я не согласился. Больно аристократ был не в себе. Ни слова не мог самостоятельно связать. «Ого!» — воскликнула я возбуждённо. «А что я говорила? Приключения на задницу. Меня сами находят. Даже напрягаться не надо. Если останусь в этом мире, нужно проситься на службу к Рейчарду. Я ведь бесценный сотрудник. Пошла по своим делам, а тут подробности про преступников сами ко мне идут в руки». «Да», — согласно кивнул хозяин гостиницы. «Я человек добропорядочный, мне не нужны проблемы. Но, признаться, струхнул я тогда знатно». Один из них так не по-доброму сверкнул на меня своими глазищами, что душа ушла в пятки. А потом ни одного посетителя не было, представляете? Совсем. Вы первый. Наверняка порчу навел мощную. «Хм», — ответила я неопределенно. «Как человек из 21 века в порчи я верила постольку-поскольку, а как маг из этого мира я вообще ничего не знала о них». «Вы же поможете?» Взглянул вдруг мужчина на меня с безумной надеждой в глазах. «Эммм, в чем?» «Кажется, я прослушала какую-то важную часть». «С «Снимите ее!» «Я могу заплатить!» «Вы не думайте!» «Не просто так прошу!» Хозяин гостиницы растолковал мое растерянное молчание по-своему. «Не надо!» Резко прервала его. «Я помогу, а вы взамен выполните одну небольшую услугу». Не волнуйтесь, сомнительных аристократов не попрошу прятать у себя. О, спасибо, конечно. Принялся он трясти мое запястье. Да погодите вы благодарить, я еще ничего не сделал. Потом я сняла пиджак, закатала рукава рубашки, поднялась и принялась водить руками над головой хозяина постоялого двора. Как тут местные снимают порчу, я, естественно, не знала, а потому действовала так, как поступают обычно наши. Произносят невнятные звуки, делают жутко серьёзный вид и постоянно водят вокруг руками. «Ох!» — выдохнула я, наконец, и вернулась на своё место. Тяжело было, но надеюсь, что поможет. «Спасибо! Спасибо вам, спаситель вы мой!» — воскликнул мужчина. «Да не за что. Вы лучше вот что пообещайте мне сделать».